И как обычно бывает, когда душа человека не имеет особой земной привязанности, включился Никита Фомич в общественную работу, тем более что никакого другого выхода у него не было. Все включились, вся школа включилась. Вполне понятно, что первыми ощутили его усердие жильцы квартиры номер 47, потому что Никита кидался на каждый клочок бумаги и утаскивал его в государство. Однако много ли бумаги могла дать родная его квартира, где один лишь Иван Сергеевич Карамыслов выписывал макулатуру, да и то старался дочитать ее до конца, хотя и говорил при этом, что пишет все одно и то же. И весь подъезд был такой. Разве так третий А перегонишь? Да никогда в жизни! Так что личный вклад Никиты Фомича в дело охранения лесных богатств от периодической печати был невелик, пока судьба не направила его послушные ноги в соседний район, где все со страшным грохотом занимались сбором металлолома. И оглянулся Никита Фомич по сторонам и увидел, как несутся в переплавку водопроводные трубы, урны, кастрюли, связки вырванных с корнем дверных ручек, как катятся навстречу доменным печам мусорные баки, чтобы стать потом, если не танками то водопроводными трубами, урнами, кастрюлями, дверными ручками и, конечно же, мусорными баками, без которых уж больно грязно везде. Как увидел все это Никита Фомич, так сразу и побежал, за подмогой. Этот набег на мукулатурный заповедник принес им совершенно немыслимое обилие газет и журналов. Таскать упарились, а ведь всего два дома обошли. Очень культурный район». Но дальше получилось много хуже, потому что следующий, вроде бы совершенно нормальный дом, встретил их нехорошо, оказавшись поселением советских писателей, людей странных, обидчивых и даже опасных. «Нет, не было и не будет», — ответили Никите Фомичу в первой же квартире и, пфыкнув, громко захлопнули богатую дермантиновую дверь. Во второй квартире ему вообще никто не открыл, хотя из-за двери ясно доносились звуки, активно ведущейся там жизни. Третью дверь отворил какой-то великий писатель, карликового вида. А когда Никита Фомич задал ему свой страшный вопрос о макулатуре, вздрогнул и злобно зыркая из-под непричесанных бровей ласковым голосом посоветовал обратиться в квартиру номер 53, потому что там этого добра предостаточно». «Запомни, мальчик, квартира номер 53», — повторил он, как-то сразу посветлел, поблагообразнил. Задумчивой улыбкой на страшном лице сказал «Счастливо» и нежно прикрыл дверь. Доверчивый, неправильно образованный Никита Фомич Бечевкин. «Не надо было ему ходить в эту квартиру, ведь там даже табличка с фамилией висела». И в детстве не Пушкина надо было читать, потому что помер он, и, следовательно, ничего плохого при всем желании сделать тебе уже не сможет. Живых надо было читать и разбираться в литературном процессе. Когда оглушенный Никита Фомич оказался на улице, внутри было муторно, в голове пусто, и никакого желания обгонять третье А не осталось. И вся их компания была уже там в состоянии удивительно удрученным и почти без добычи. Все были на редкость тихи, и только Пыка, передразнивая какого-то основоположника, нехорошим голосом повторял «Сосреалист! Сосреалист!» Потом добавил кое-что от себя лично и смачно плюнув, повел всех домой. Когда на следующий день оказалось, что их класс вышел на первое место по школе, Никита Фомич, конечно, прокричал вместе со всеми «Ура!» но сделал это без особого воодушевления и радости. Да и чему тут радоваться и чем воодушевляться, когда все их труды вовсе не для безудержного строительства социализма, а лишь для того, чтобы было на чем этих печатать. Поэтому отныне Никита Фомич уже не смотрел вожделенными глазами на киоски «Союз печати» и не вырывал из рук Ивана Сергеевича свежего номера правды. Освободившимся временем... Никита Фомич распорядился далеко не лучшим образом, предавшись пагубной аристократической страсти, чего старшие явно не одобряли. «Но почему непременно расшиши?» — спросила однажды случайно наткнувшаяся на притон старушка Авдотьевна. «Это же хулиганизм какой-то. Поиграли бы во что-нибудь иное». «Во что?» Нетерпеливо спросил Никита, у которого на кону стояли последние двадцать копеек. «В серсу, например?» — мечтательно ответила Авдотьевна и, не видя недоуменного Никитиного взгляда, добавила. «Или вот еще была хорошая игра. Бильбоке, лото, фанты, флирт, валан, опять же». Замолкла и потом тихо, уже словно из небытия, прошептала. кракет. И от этого своего совершенно невозможного предложения повернулась лицом к суровой действительности, где наиболее исторически, закономерно именно расшиши, подумала, вздохнула и пошла к себе искать для Никиты царский пятак, который, однако, не принес ему удачи. Сколько пирожков с повидлом не съел Никита Фомич, сколько эскимо растаяло в жарком, пыльном, межсарайном пространстве, пока не надоело ему это, в общем-то, неинтересная, но запретная игра. Когда же это, наконец, произошло, лето уже клонилось к концу, катилось под уклон, и вольные дни со страшной скоростью, даже с каким-то свистом, проносились мимо, пока не увязли в сентябре. В этом памятном году Никита Фомич направился в школу с большим интересом, потому что партия и правительство пришли, наконец, к мысли о слиянии мальчиков и девочек. Но это столь часто обсуждаемое на кухне событие ничего особенного не прибавило, а даже наоборот, отняло много хороших товарищей, несправедливо обмененных на никудышных девчонок, которые ходят парами и щебечут тощими голосами о таких глупостях, что уши вянут. Нет, только еще скучнее все получилось, хотя по первоначалу показалось, что есть среди них достойные представители, и ни одной с их двора. Как совершенно правильно сказал дорогой товарищ Пыка, сплошная лобуда. Но, несмотря на это, прошло лишь несколько недель, как случилась с ним скоропостижная томительная любовь к сидящей впереди девочке со сказочным именем Элеонора. Произошло это столь внезапно, что он даже удивился. Вдруг в один прекрасный момент осознал Никита Фомич, что не слышит объяснений Варвары Дмитриевны, потому что натреснутый ее голос в его голове странным образом преображается в прозрачную музыку, звучащую в такт нечетко работающему сердцу и в глазах, не написанные на доске примеры безударного «е», а лишь перламутровое сияние, покрытое нежным пушком шеи, и почудилось ему, что подобное с ним уже когда-то было, но когда и было ли, вспомнить не мог. Это пламенное чувство принесло ему много бесценных, невразимо печальных минут, полных сладостной тоски и противоречивых побуждений. «Бедная девочка с волшебным нерусским именем», Сколько безсловесных признаний вытерпела она от пылкого Никиты Фомича, сколько совершенно недвусмысленных знаков внимания было ей оказано, и все она вынесла, ни разу не пожаловавшись Варваре Дмитриевне. Когда же Никита Фомич совершенно справедливо увидел в ее терпеливом непротивлении некое ответное чувство, он безоговорочно капитулировал и никогда больше не привязывал ее банта к партии. И с загадочной улыбкой не дарил ей коробочку с живым тараканом. Правда, что делать, вместо этого он не представлял. ни портфель же ее таскать. И поэтому на всякий случай под неблаговидным предлогом пропажа ластика приревновал сидящего непосредственно за ней Пайку, который не понял его возвышенного чувства и просто дал по шее. Теперь он часто смеялся и плакал по ночам. К большой радости Марии Кузьминишны... Совсем не простужался и в школу теперь никогда не опаздывал. Вот какой сознательный. Именно тогда, в период острейшего счастья и абсолютной, но радостной душевной растерянности, накануне уже нежеланных каникул, совершенно неожиданно для всех, кроме него, умерла старушка Авдотьевна. Никита Фомич принял это известие странно спокойно. Даже не плакал, Да и тосковал по ней много меньше, чем весной 1953 года, когда только наметилась ей эта тропинка. И вообще, словно стороной прошло это событие, совсем стороной, и не задело вроде ничуть. Да только вдруг почему-то оказался Никитушка Бичевкин сразу в мае. И на передней партии сидит добрая девочка с ласковым именем. Но кроме слез в горле нет уже к ней никакого чувства. И куда, а главное, когда пролетели две четверти, неизвестно. Отметки в табеле есть, и ничего, отметки приличные, а оглянешься, посмотришь назад, во вчера, а там хлопья декабрьского снега и черная ночь над яркими уличными фонарями. А сразу после этого май, подведение годовых итогов и повесть о настоящем человеке. За отличное поведение, примерное прилежание — А что это за поведение, неизвестно. Но написано «отличное», значит, так оно и было. Да только за что же тогда в марте родителей вызывали? Об этом ведь тоже написано, правда, не в книжке, а в тетради по арифметике. И не спросишь, а то вспомнят еще. Но чтобы там ни было, известно одно, что уже не было там старушки Авдотьевны. А так все ничего. Вот только заслонного жалко. Но заходить к нему бесполезно, молча можно и дома сидеть, да и в комнате еще Авдотьевной пахнет, еле-еле, но от этого только грустнее и хуже. Но все равно жалко его. Сидит у себя, словно Просковья Никифоровна, но ту хоть на кухне увидеть можно, а дядю Лешу только если на улице встретишь или в дверях столкнешься. Совершенно незаметный человек». И вообще странная какая-то квартира стала, вроде даже в размерах увеличилась, коридор длиннее, и все отдельно, и только их комната совсем наоборот, словно немножко сохлась и как-то пыльно все и тускло. Стекла, что ли, грязные? Ну и ладно. Из-за такого своего мироощущения... Никита Фомич вовсе не удивился, однажды увидев в квартире совершенно чужих людей с осторожными глазами, скупщиков краденого, которые по-хозяйски обходили комнаты, чиркали что-то в толстых блокнотах и на вопросы встревоженных жильцов не отвечали. И, как к последующему за этим обходом известию о возможном переселении, он отнесся так же спокойно. Равно, как и к случаям бытового пьянства, принявшего после этой комиссии повальный характер. От природы испуганные люди не ждали никакой милости и обреченно скорбели о надвигающихся переменах в биографии. Люди, когда-то связанные с сельским хозяйством, утешали себя грядущей свежестью воздуха, полноценным питанием и вообще близостью к матери-земле. Хуже было передовому рабочему классу, которому без средств производства верная хана. Разве что МТС? Но самый обвал намечался для прослойки, которая поэтому сидела дома, писала яростные протесты и никак не решалась отправить их по назначению. В данной ситуации вполне естественно народ начал скидываться. И за кратчайшее время это движение приобрело всенародный размах. Из всего дома оно не затронуло лишь специалиста по женщинам, Семена Исаковича родимчика и квартиру номер 47, воспитанную в лучших традициях непротивления злу тем же. Это лето Никита Фомич проводил все больше во дворе, потому что дома было немножко мертво. А за его пределами жизнь довольно сильно била ключом. Почти до утра рыдали гармонии, пелись гражданские песни с походным уклоном. Какие-то постоянные свадебные поминки. Но какая-никакая все же жизнь. Не то что дома. Когда же выяснилось, что никто не собирается отлучать от Москвы красавицы, присосавшийся к ней народ, Это весть почти мгновенно истощила подточенные силы и во дворе стало, как весной после ледового побоища. Увидев такой невеселый поворот событий, Никита Фомич направился к старому своему другу Леше, чтобы организовать какую-нибудь выходку за пределы этого покойного места, но по дороге на площадке второго этажа наткнулся на лежащую в углу фигуру. В подъезде было темно, могильно зябко, Откуда-то сверху настойчиво протекал водопровод, да к тому же, вопреки физике, почему-то дуло из угла. Мог ли Никита Фомич пройти мимо этого обреченного? «Встаньте!» — вежливо сказал Никита Фомич, но человек не шелохнулся. «Встаньте, пожалуйста!» — повторил Бичевкин безрезультатно, а выпавшая из ближайшей двери старушка ангельским голосом прошепелявила. «И, милый, так он четвертый день тут почивает, с получки видать!» никто поднять не может и пошуршало хлопотать о законной пенсии ну встаньте же не отступился никита фомич человек открыл один глаз и не совсем внятно спросил ты кто никита ответил никита никита изумился человек сразу сел протер плохо открывающиеся глаза и начал усиленно вглядываться в стоящего перед ним бечевкина не Сказал он, наконец, «обманываешь?» «Какой же ты, Никита?» Бичевкин, ответил Бичевкин. «Это может быть», — милостиво согласился человек и вдруг встревоженно спросил, «а сколько времени?» Наверное, полвторого наугад ответил уже немного подмерзающий Никита Фомич. «Обеденный перерыв», — печально констатировал человек и опять немножко отпал. — Встань и иди отсюда! — солдатским голосом сказал растерженный Бичевкин, и человек, немного помедлив, сел, глядя на него испуганными глазами. — Ты кто? — спросил он хриплым шепотом. «Никита — Никита! — терпеливо ответил Никита, которому это мероприятие стало уже надоедать. «Никита — Никита! — вновь изумился человек. — Я другой Никита! — почти по слогам объяснил ему Бичевкин. Опять поменяли! Промолвил неизвестный и вдруг, услышав сигналы точного московского времени, сказал «Раз, два, три!» Вскочил и с радостным криком «Что-то стало холодать!» просквозил вниз на улицу. А сделавший доброе дело Никита Фомич Бечевкин побежал к Лёше, который, к сожалению, в это время, под усиленной охраной бабушки, занимался никому не нужной громкой и некрасивой музыкой. Да, странные дела происходили этим летом, в доме номер 35. И поэтому, когда в июле без вести пропал странный человек, Николай Ксилофонович Копыткин, жильцы квартиры номер 47 приняли это как должное и лишь для очистки совести сообщили в милицию. Когда по поводу его исчезновения пришел настоящий следователь, Никита Фомич очень обрадовался и немного попутался под ногами, пока его не выгнали погулять. Да и ничего в этом следователе не было. Ни пистолета, ни собаки, а только шныряющие глаза, пузыри на коленях и вид плюгавый. А вопросы и того хуже. Какого числа всего года вами был в последний раз замечен гражданин Копыткин Николай Ксилофонович? Жалко, вот комнату опечатал. Потому что, когда дверь взломали, Никита Фомич увидел там нечто очень интересное, похожее одновременно на избушку и на термитник. Сооружение явно загадочное и хранящее тайну. Но что это было за тайна, узнать так и не удалось. Опечатали копы Пыткинскую дверь. И стало в квартире две запломбированных двери. Многовато, однако. И куда делся Николай Ксилофонович, не знает никто. Кроме, конечно, отдохнувшей общественности, единодушно решившей, шпион домой побежал. Хотя Никита Фомич хорошо знал, что никакой Копыткин не шпион, а такой же несчастный человек, как и все. Он не выступал с опровержением, а совсем наоборот в узком кругу проверенных людей, рассказывал ужасные истории, из которых следовало, что его родная квартира номер 47 была настоящим шпионским гнездом, агентурной явкой, разумеется, складом оружия, а бедный Николай Ксилофонович, оказывается, по ночам пищал морзянкой на разных языках и один... Или даже два раза сквозь окно стрелял из пистолета со специальным глушителем по проезжавшему взвейским проспектом Василию Ильичу Кулебякину, но промазал. И столь убедителен был Бичевкинский рассказ, столь жизненны были подробности, что уже через какую-то неделю общественность почти забыла о Копыткине и стала косо смотреть на Фомуфа Меча, его сожительницу, Марию Кузьменишну, а также от почерневшего, от ночных шифровок и радиопередач Заслонова. И про Карамысловых не забыли. «Ясно», — говорила общественность, — «понятное дело, Кляузер, раз», И загибала палец. «Копыткин. Двас». Загибала еще один. «А резидентом была Клаузериц с партийной кличкой Авдотьевна. Трис». Она давно окопалась. Еще на кайзера работала. «Все понятненько. Скоро и остальных возьмут. Связи вскроют и возьмут. Это у нас быстро». Все соглашались с общественностью и дружно кивали головой. «Это у нас расплюнуть! Всех повяжут, будьте уверены!» И в предвкушении потирали свои золотые рабочие руки государственных людей. Теперь Никита Фомич, пожиная посеянное, старался сидеть дома, потому что на улице стал он фигурой заметной, на которую показывали пальцем и говорили «Вон он! Вон он! не с гнезда!» так что лучше сидеть дома, читать книги никого не подозревающего родимчика и стараться не думать о возвращении в школу, где жизни никакой, конечно, не будет. Судьба Никиты Фомича ожидала и остальных жильцов квартиры номер 47, но если Заслонов вовсе не замечал загустевания атмосферы, то Мария Кузьминишна и Фома Фомич уже очень скоро почувствовали это. Да, как обычно, оценили совершенно по-разному. Однажды, придя с работы, Мария Кузьминишна, даже не заходя к себе, постучала к Заслонову и попросилась посмотреться в большое зеркало. Осматривалась она недолго и осталась собой явно недовольна, о чем сразу же и заявила открывающему дверь мужу. «Ты как хочешь», — сказала она решительно, — «а мне нужно платье». И после некоторой паузы добавила. «И туфли». Фома Фомич задумчиво закрыл входную дверь и с какой-то неясной, непродуманной интонацией промолвил только ничего не значащее. «Да?» «Да», — сказала Мария Кузьминишна, — «необходимо. В таком сейчас только манекены в витринах стоят, а я живая. На меня уже люди оборачиваются и пальцем показывают». «И на тебя тоже?» — заинтересовался Фома Фомич. «На меня уже дня три показывают». «И что?» спросила Мария Кузьминишна. «И ничего», — сказал Фома Фомич. «Штаны без дырок, всесторонне проверял. Может, похож на кого?» «И на кого же ты похож?» сочувственно спросила Мария Кузьминишна. «На киноактера какого-нибудь», — приосанившись, сказал Фома и добавил. «Давай в кино сходим». «Господи!» — всплеснула руками Мария Кузьминишна. «На актера! На чучело ты похож! А не на какого, ни на актера!» Но Фома Фомич, хотя и обиделся, попытался все же настоять на своем. «Из-за этого пальцами не показывают», — сказал он, надув губы. «Все так ходят. Пальцев не хватит на всех показывать». «Нет, Фомушка», — убежденно сказала Мария Кузьминишна, — «ошибаешься. Далеко не все так ходят». Я позавчера такую кофточку видела, сплошное умопомрачение, материал весь из себя воздушный, чуть приталенный и выточки». Фома Фомич с профсоюзным выражением лица выслушал жену до конца, а потом с неожиданной злостью сказал «А мне необходима шляпа в таком случае». «Тебе!» — изумилась Мария Кузьминишна. «Тарзан несчастный!» Но Фомич уже убежал в ванную комнату остужать свой возмущенный разум. «Неизвестно, что бы случилось за ужином и после него, если бы Никита не успокоил родителей, заявив, «Да вас шпионами считают». «Кто считает?» Тихо, но дружно выдохнули Бечевкины старшие. «Люди», — мрачно обронил сын и вновь уткнулся в книгу. «Какое ж уж тут ужин и шляпа с кофточкой? Только чаем горло промочить». «И давно?» — спросили родители обреченно. — Да с неделю, — ответил сын. — Но почему? — взмолились Бечевкины. — Откуда мне знать? — соврал Никита Фомич, а его отец вдруг начал качать права. — У меня секретность! — воскричал он. — Я кулебякину шкафы делаю. Я всю войну туда-обратно прошел. Я... И в этот момент в парадную дверь хорошо по-хозяйски постучали. — Я сам, — сказал Фома Фомич, останавливая медленно поднимающуюся жену. — Сам! — Еще секунды две посидел, потом поднялся, оказавшись неожиданно высоким, и почти строевым шагом направился к двери, в которую кто-то вновь стучал государственной ногой. — Кто там? — мужественно спросил глава семейства, и, услышав волшебное слово «Ордер», стал сразу маленьким, нормальным, немножко похожим на чучело, и покорную рукою, Отпер английский, но «Ну почему английский, замок. «Коромысловы дома?» — спросили из тьмы, и неверящий собственному счастью Фома Фомич сразу засуетился, став еще почти на голову ниже и приговаривая «Сейчас узнаю, сейчас узнаю», помчался к дорогим соседям, мечтая только об одном — «Чтоб дома они были, все дома, как в домовой книге записано». Рано или поздно мечты трудового человека всегда сбываются. А Фоме Фомичу и вовсе повезло, ибо мечта его сбылась не рано и не поздно, а в самый как раз. Дверь отворила, а там, за столом, Иван Сергеевич и Просковья Никифоровна. Сидят тихие, немножко счастливые, чай с малиновым вареньем пьют. Дома. «Заходите, Фома Фомич!» — радушно сказал Иван Сергеевич, поднимаясь со стула. «Чайком побалуемся!» «Пашенька!» — повернулся он к жене. «Нет!» — сказал Фома Фомич. «Нет!» — и тут вдруг ему стало так стыдно за радость свою, за эту шакалью пробежку по коридору, за это только бы дома были. Так ему стыдно стало, что, будь он не такой потный после пережитого волнения, тут же на их глазах сгорел бы от стыда. Прямо тут же, на самом сквозняке, чтобы пепел его поганый развеяло. «Там ордер!» Голосом удавленника сказал Бичевкин, показывая глазами на открытое окно, рядом с которым, кажется, проходила пожарная лестница. Но Карамысловы почему-то вовсе не испугались, а спросили странное. «Уже?» — спросили они. «Ордер!» — словно глухим, — повторил Фома Фомич. «Ордер!» — и даже в воздухе букву «О» рукою начертал. Карамысловы переглянулись и уже с некоторой... Настороженностью опасливо спросили. — На квартиру? — Не знаю. Тихо сказал Фома Фомич, потом вдруг засмеялся и так шлепнул себя ладонью по лбу, что Прасковья Никифоровна вздрогнула. — Конечно! Облегченно смеясь, почти пропел он. — Конечно! Ну! И, высунув свою, продолжавшую смеяться голову в коридор, прокричал. — Дома! Дома, коромысловы! И оттуда... Надвинулись безразличные шаги, и появившийся человек с большой синей казенной книгой ткнул кривым пальцем в какую-то графу и велел ответственному квартиросъемщику разборчиво расписаться. Когда черный человек молча удалился, настало время всеобщего чаепития и обсуждения полученной бумажки. Никогда ранее присутствующие не видели ничего подобного, потому что в свое время их появление в квартире номер 47 – происходило, так сказать, явочным порядком, а если какие бумажки и требовались, то не для того, чтобы вселиться, а для того, чтобы, не дай бог, не выселиться. И вот ведь вроде бы никчемнейшая бумажка, подтереться не хватит, андокумент на совершенно и абсолютно отдельную квартиру, полезной площадью в целых 16 квадратных метров и своя кухня, считая еще 4,5 метра. Вот... Какого размера все остальное, совмещенное с квартирой, неизвестно. Но на двоих-то куда же больше. Да и не дадут больше. Никому не дают. Удивительно, что это-то дали. Как бы не раздумали еще. В том, что больше действительно не дают, Бичевкины убедились через три месяца, когда им вручили такую же бумажку на такую же квартиру. «Да что же это такое?» – завозмущались Бечевкины. «Им на двоих, а нам на троих? Да ни за что!» — Никите скоро жениться. Там дети пойдут, а в пятером или даже в шестером на шестнадцати метрах. Да лучше повеситься. — Нет, — сказали Бечевкину и сполкому. — Решительно нет. — Как хотите, — сказали там, — но учтите, это и так больше санитарной нормы. Потом пожалеете, но поздно будет. Не пожалеем. Гордо ответили Бечевкины и удалились, на всякий случай не хлопнув дверью. Но пожалели Бечевкины очень даже скоро, потому что дом постепенно разъезжался, а им вовсе ничего не предлагали, и от этой неизвестности было тоскливо и неуютно. И холодно еще было, жутко холодно, потому что в целях экономии топить уже почти перестали, а как-никак декабрь уже стоял. И сидели тепло одетые Бечевкины, пили чай, слабо радовались, что газ еще дают, и думали уже, что зря, так вот сразу отказались от отдельной, Совершенные и навсегда отдельные квартиры. Там тепло, думали они, и вообще ничего страшного. Ну и что, что шестнадцать метров? Не чужие все же. Да пока Никита женится, еще вон сколько времени пройдет. Правда, сынок? «Правда», — отвечал Никита, выдыхая облачко пара. «Вот», — удовлетворенно говорили Бечевкины. «Сколько времени пройдет? Лет десять, правда, сынок?» «Ага». Незаинтересованно отвечал Никита. Вот! вздыхали бичевкины. Целых десять лет могли нормально пожить. Целых десять лет. Да и не вечные же мы, и не молодые, а за десять лет-то чего только не случится. Зря, зря отказались. Да теперь не воротишь. Там уже наверняка живет кто-нибудь и без пальто по дому ходит, да форточку еще открывает, потому что душно ему, видите ли, под лицу, жарко ему. Когда же в марте месяце вручили Мордин На шестнадцати с половиной метровую комнату в общей квартире. Бичевкины вначале чуть не расплакались, а потом исполнились таким праведным гневом, что Фома Фомич со сжатыми кулаками побежал в исполком, но там, слава богу, закрыто было. На следующий день уже остывший бечевки, отпросившись с работы, пошел в исполком и, просидев четыре часа в склочной очереди, добрался, наконец, до стола, на который можно было положить эту злосчастную бумажку и сказать «Твердое, беспартийное, нет». «Но почему?» — спросили его безразличным голосом. «И тут бывший, видимо, где-то рядом Господь-Бог». Сделав губы трубочкой, вдунул в голову Фомы Фомича странный, но очень убедительный довод, и он, совершенно не задумываясь, сказал «Разнополые мы». «Да?» — удивился начальник. «Это мы просмотрели, и через две недели прислали ордер на двухкомнатную квартиру площадью в целых 18 квадратных метров и кухне четыре». Вот до чего доводит настойчивость и знание своих неотъемлемых прав. Осмотренная квартира Бичевкиным очень и очень понравилась. Даже уходить не хотелось. Тепло в ней, хотя потолки по темечке скребут, и страшные обои кое-где уже отстают. Но обои — это ведь не жилплощадь, это так, видимость и украшательство. А жилплощадь — вот она, две огромные комнаты. Хочешь — вдоль ложись, хочешь — поперек — Не квартирка, а загляденье. Правда, вот ехать почти как до Сердобольска. Ну да ведь всех так раскидывают. Потому что как была здесь свалка, так и есть. Только для другого. Но квартира что надо. Хорошую им квартиру государство подарило. Не зря столько лет на него и шачили. Надо брать. И взяли. Как Никита Фомич умудрился в столь трудных, социально-бытовых условиях окончить четвертый класс, На хорошо и отлично не ясно никому, кроме Варвары Дмитриевны, у которой почти полкласса расселялась. Да к тому же за Никиту Бечевкина была она спокойна. Причем спокойна не из-за каких-то там его особых способностей, а просто по-человечески спокойно. Стоило ей посмотреть в его бездонные глаза и словно вокруг никакого хулиганства и распоясывания не было. Покой и все тут. Так что к лету 1956 года Никита Бичевкин по образованности догнал своих малообразованных родителей, за что и был награжден очередной именной книгой с обескураживающим названием «Как закалялась сталь». В связи с повальным расселением дома номер 35 слухи о массовом шпионстве квартиры номер 47 полностью угасли. Вместо этого народ обсуждал своих непосредственных врагов, окопавшихся в исполкоме. Однако Никиту Фомича это не радовало, потому что за минувшие месяцы их монолитный, дворовый коллектив дал трещину, развалившись на остающихся и отъезжающих, которые, в свою очередь, были, словно горсть песка, заранее развеяны по разным домам, кварталам и даже районам. Так что во дворе уже редко когда было весело. Родная же его квартира стала действовать на него удручающе. После смерти ее бывшей хозяйки, словно разом все стало быстро приходить в негодность, пока, наконец, не пришло. И ведь никто, кроме Никиты, не обращал уже никакого внимания на вечно текущие краны, выскакивающий паркет и темные пятна, словно грозовые тучи, заволакивающие высокие потолки. Все дружно махнули на квартиру рукой, словно уже переехали. Никто не ходил ругаться в домоуправлении, не устраивал облаву на слесарей и сантехников. И единственное, что все же вынуждены были сделать, это вбить рядом с туалетом гвоздь и повесить на него уже ненужный старушке Авдотьевны зонтик, который, правда, был не от погоды, а от солнца, но, несмотря на это, хорошо заменял крышу, прохудившуюся именно над этим притягательным местом. Как же невыразимо грустно было сидеть под пятнадцати свечевой лампочкой, под зонтиком, под громкой мерной капелью и думать о былом. Скорее бы отсюда!» — каждое утро шептал Никита Фомич. скорее бы!» Но родители бегали с какими-то бумажками, добывали подписи до исчезновения маленьких начальников, и в этой суете, кажется, совсем позабыли, зачем они это все делают. Но вот наступил, наконец, вечер, когда в комнату ввалился довольный собой Фома Фомич со словами «Всё! Подписал, сукин сын!» Опустился на стул и показал семье небольшую бумажную простынку, густую, исписанную с двух сторон. — И что теперь? — спросила Мария Кузьминишна. — Ничего, — сказал Фома Фомич. — «Всё! Есть хочу!» — Как это все? — не двинулась с места, недоверчивая Мария Кузьминишна. — То есть как это все? — переспросила она. — А вот так, — объяснил муж. — И теперь что же? Переезжать? — испуганно спросила Мария Кузьминишна. — Да, — сказал Фома Фомич, и Никита радостно завопил. — Ура! Ведь у него все давно было собрано для переезда. Вон полный подоконник завален. Только веревочкой перевязать и в путь, в дорогу дальнюю. Но родители не поняли его радости и вновь начали обсуждать давно уже обсужденное и решенное, чего брать, чего не брать и чего тут думать, ведь еще месяц назад порешили, что брать надо, все выкинуть, всегда успеется, так нет же совершенно бесполезные разговоры. У самого Никиты Фомича, кроме дивана и папы с мамой, ни к чему большему привязанности не было, и поэтому с вопросом «когда?», «ну когда же?», он ежесекундно, встревал в их обстоятельный разговор. Не понимал еще Никита Фомич, что для родителей эта беседа все равно, что дача в Горчушкина, призрак иной жизни, где каждому не только по труду и потому обиделся, когда ему недвусмысленно сказали «Циц!». Но, наконец, наобсуждались и, конечно, решив взять все, кроме стула, который Фома Фомич уже третий месяц обещает склеить, назначили точную дату отъезда. Воскресенье. Эти предотъездные дни получились нервными и немножко голодными, потому что гуляющая за свой счет Мария Кузьминишна все время перекладывала газетами фаянсовую посуду. Из горячего готовила только чай и ничего не могла найти, за что попадала ни в чем не повинному, но всегда бывшему под рукой Никите Фомичу. Однако совершенно напрасно она волновалась. В пятницу все уже было окончательно собрано, уложено, увязано, упаковано, так что суббота с Фомкиным отгулом получалась вроде пролетарского праздника, когда времени много, а что делать неизвестно. Мария Кузьминишна даже опечалилась по этому поводу. Надо бы им на работу выйти, а то сейчас не постирать, не поштопать. Все где-то там, внутри. Захочешь, не найдешь. И сидели они будто сами у себя в гостях, пока не пришла и мечу, спасительная мысль провести этот случайный досуг не просто, а культурно. «Оттуда ведь просто так не выберешься», — пояснил он эту странную свою идею, и все с ним согласились. Решили начать со осмотра вождей, хотя один вроде уже не вождь, а просто личность, каких мало, потом надо посмотреть на прекрасное, в музей, то есть, потом пообедать в какой-нибудь хорошей столовой, покататься на речном трамвайчике, а вечером, пригласив Заслонова, посидеть в кругу семьи, все же последний вечер дома. Но громадью их планов, как обычно, сбыться не удалось, Потому что в мавзолее был санитарный день, и они только посмотрели на великий пост, охраняющий вечный покой этих, слава богу, наконец, успокоившихся людей, и пошли по звонкой брусчатке в Третьяковскую галерею, которую нашли с большим трудом, поскольку прохожие дружно шагали в гум, и про культуру ничего не знали, и, судя по всему, знать не хотели. Но когда уже думая «а может не стоит», Нашли это невысотное здание, вступили в прохладные его зал и поняли, что стремились сюда не зря. Собственно говоря, они ощутили это даже чуть раньше, еще в буфете, но рассудком осознали только прикоснувшись к искусству, которое трогать нельзя. Чинно ходили они вдоль культурного наследия проклятого прошлого. И Фома Фомич, неизвестно с какой стати, взявший на себя роль экскурсовода, зоркими своими глазами вычитывал крохотные таблички и, делая оперный жест, рукой объявлял очередное творение. Именно здесь первый раз в жизни Никита Фомич вдруг застыдился своих непосредственных родителей, особенно папы, который на своем заводе отрастил выдающиеся голосы, словно Поль Робсон поражал всех своей образованностью. Через некоторое время за ним даже увязалось несколько иногородних, которые смотрели на Фому на восхищенными глазами, переспрашивая зачем-то, записывали произносимые им названия в блокноты и спешили дальше, потому что Фома Фомич на ногу был скор. Наконец Никите Фомичу удалось незаметно отстать затерявшись среди истинных ценителей. Он с тихой радостью слышал далекий родной голос. А это картина мирового художника И.П. Репина – Запорожцы пишут открытое письмо турецкому султану, а когда он затих вдалеке, пошел по пустынным залам, чувствуя себя каким-то немножко чужим. Не мог он, как это делали некоторые, встать и вылупиться на какой-нибудь очередной шедевр и потому рассматривал все словно ненароком, вроде бы искоса, чтобы не помешать им. Вот если бы мог он остаться один на один с этими картинами, без всяких глубокомысленно восхищенных людей и бдительно дремлющих старушек-служительниц, вот тогда бы, может быть, и смог бы он посмотреть прямо в лицо какому-нибудь Ивану Грозному или по-простому сказать Морозовой «до свидания», а так вот при народе не мог. Похожее чувство возникало у него в школе, когда по настоянию Варвары Дмитриевны пыко читал Пушкина. Трудно объяснимое, но сильное чувство, похожее почему-то на стыд. Однако из-за его осторожного разглядывания картины словно окончательно оживали. Печально уходила куда-то по аллее темная женщина, падали с деревьев золотые листья, и все это было удивительно прекрасно. Но не успел он донаслаждаться до конца, как услышал нарастающий топот ног, приближающиеся лесные крики «Ау!», и через несколько мгновений, словно паровоз, вылетел на него Фома Фомич, за которым с трудом поспевали Мария Кузьминишна и десятка-полтора почитателей Бичевкинского зрения. Так и окончилась эта встреча с прекрасным. И на трамвайчике не покатались. А вечером устроили Бичевкины маленькие проводы, Позвали сильно постаревшего Заслонова, у которого было что-то не в порядке с бумажками, и тихо посидели, в меру выпили, немножко поели, повспоминали ушедших и уехавших, и, ощутив грусть и взаимное нежелание расставаться, разошлись, потому что завтра трудный день. Печальный Заслонов пошел к себе и долго еще не мог уснуть. Чувствовал он себя окончательно и бесповоротно несчастным. Он курил одну за одной... И неземной образ Марии Бечёвкиной образца 1945 года, витал неподалеку. А когда уже рассвело, Алексей Никонорович сказал ей, «Все равно в гости буду ходить», и, не услышав никакого возражения, уснул. Утром приехала машина, и Никита Фомич с папой и Заслоновым быстро перетаскали все, чем наградила их действительность за отличное поведение и примерное прилежание. Даже сломанный стул прихватили». Фома Фомич сел к шоферу, Никита прилип к окошечку, а Мария Кузьминишна с Заслоновым чинно уселись на Никитин диван, и все помчались по вертлявым московским улицам. Над ними хлопал плохо закрепленный брезент, и Заслонову это чем-то напоминало войну. А Бичевкиным праздничный салют. «Вот и все», — думал Заслонов, ощущая сквозь тоненькие штаны, обжигающий жар ее бедра. «Никого». И ловил эти последние мгновения, непроизвольно используя каждую дорожную выбойну, чуть вообще не спихнули ее на грязный машинный пол. «Ну и дороги!» — сказал смущенный Заслонов и, отодвинувшись на самый край для верности, вцепился в шифоньер. Известное дело, рассеянно улыбаясь Заслонову, но явно думая о своем, согласилась Мария Кузьминишна и вновь замолчала. Наконец, к великому огорчению Заслонова приехали, вознесли все наверх, немножко усталые сели среди старательно упакованного Бичевкинского имущества и задумались. Вдруг в соседней квартире или наверху, но где-то совсем рядом, кто-то с удовольствием чихнул, и все вздрогнули. «Будьте здоровы», — сказал воспитанный Заслонов. «Спасибо», — ответили из-за стены, будто так и надо. «Не за что». Зачем-то сказал Заслонов, и все замерли, прислушиваясь, но за стеной было тихо. Мария Кузьминишна, огорченная такой особенностью новой квартиры, начала собирать на стол. А Заслонов не нашел ничего лучшее, как крикнуть невидимому соседу. «Это что, у всех так слышно?» «Не орите», — сказали оттуда, — «я не глухой, а слышно у всех. У нас еще ничего, а у некоторых тогда же усиливает». «Как так?» — удивился Заслонов. — А вот так, — ответили ему мрачно. — Дайте почитать спокойно. — Извините, — сказал Заслонов. — Ничего, — ответили ему, и все стихло. Никита Фомич не стал есть вместе со всеми, а схватив кусок уже осточертевшей колбасы, пошел в свою комнату и начал разбирать свое, полученное в обмен на жизнь богатство. Подавленные акустикой взрослые вначале разговаривали шепотом, а иногда даже знаками, но потом, трижды отметив новоселье, стали говорить нормально, да к тому же из-за музыки сверху шепотом «все равно не поговоришь». Быстро захмелевший Заслонов расхваливал квартиру, говорил, что это большое счастье в их личной жизни, и Бечевкины недоверчиво соглашались. «И сосед вам хороший попался, книжки читает, тихий, значит», продолжал Заслонов свои сладкие речи. «Книжки книжками», возразил Фома Фомич, «а лучше бы его совсем не было». «Был бы другой, песни бы пел», — резонно возразил Заслонов, встал, подошел к стенке и, постучав кулаком, прокричал. «Ты тихий?» «Еще раз так испугаешь», — ответили оттуда. «Узнаешь, какой я тихий». «Вот видите», — сказал Алексей Никонорович, на цыпочках отходя от стены. «Повезло вам, окончательно повезло». Когда Заслонов, напевая «Я другой такой страны не знаю», ушел, было уже темно. И долго еще с улицы до ячейки Бечевкиных доносилось «Человек проходит как хозяин» и разные другие слова, сопровождающие продвижение Алексея Никоноровича по пространству огромного, неплодородного, глинистого пустыря к автобусной остановке. Шел дождь. Мария Кузьминишна, покопавшись в тючках, постелила Никите. И он быстро и так крепко уснул, что даже не слышал ничего такого, о чем с печальной завистью на следующий день говорили невыспавшиеся родители. Когда он проснулся, квартира была пуста. На улице шел все тот же вчерашний дождь, и Никита Фомич без особой радости немного повалялся на своем родном диване. Было влажно, неуютно и почему-то так грустно, что он почувствовал себя княжной таракановой. «А ведь каникулы!» — подумал он, но и это волшебное слово ничего в жизни не изменило. «Надо вставать!» — решил Никита Фомич, сел на кровати и увидел лежащего на окне немного помятого серебряного ангела. «Где я?» — вдруг отрешенно подумал Никита Фомич и оглядел окружившую его действительность. «Как я сюда попал? Откуда?» Зачем? Но вокруг стояла тупая тишина, и не было ему в ней ответа. Он спустил ноги на непривычно холодный линолеум, встал и подошел к окну, за которым было пусто, серо, сыро, и ничего, кроме будущего, видно, не было.